Полезный, а самое главное, необычный аккумулятор, а справился в карман. Ободренной находкой Сергей порылся на полке, однако, не найдя других устройств с разъемами, вернулся к ноутбуку. Папка «Мои документы», «Мусор», «Мои фотографии», «Крохин на природе», «Крохин с девушкой», «Нет, не то». «Электронная почта» под паролем. «Молодец, не такой уж ты растяпа». «Зайдем в интернет, куда наш милый Витя ходит чаще всего».